Послесловие Эта рукопись возникла в основном осенью 1975 года. В нее были добавлены дневники боев 311 СД, написанные в 1943 году, и глава Сон 1945 года. Еще несколько незначительных подробностей в разных местах добавлено позже. В целом же эти записки дитя оттепели 60 годов, когда броня, стискивающая наши души, стала давать первые трещины. Эти записки были робким выражением мыслей и чувств, долго накапливающихся в моем сознании. Написанные не для читателя, а для себя, они были некой внутренней эмиграцией, Протестом против господствующего тогда и сохранившегося теперь ура патриотического изображения войны. Прочитав рукопись через много лет после ее появления, я был поражен мягкостью изображения военных событий. Ужасы войны в ней сглажены, наиболее чудовищные эпизоды просто не упомянуты. Многое выглядит гораздо более мирно, чем в 1941-45 годах. Сейчас я написал бы эти воспоминания совершенно иначе, ничем не сдерживая себя, безжалостней и правдивей. То есть так, как было на самом деле. В 1975 году страх смягчал моё перо. воспитанный советской военной дисциплиной, которая за каждое лишнее слово карала незамедлительно, безжалостно и сурово, я сознательно и несознательно ограничивал себя». Так, наверное, всегда бывало в прошлом. Сразу после войн правду писать было нельзя. Потом она забывалась, и участники сражений уходили в небытие. Оставалась одна романтика, и новые поколения начинали все сначала. Большинство книг о войне советского времени не выходят за пределы, определенные кратким курсом истории ВКПБ. Быть может, поэтому они так похожи. будто написаны одним автором. Теперь в военно-исторической литературе заметен поворот к созданию правдивой картины военных лет, и даже намечается некая конфронтация старого и нового. Своими воспоминаниями я вовсе не стремился включиться в эту борьбу, а просто хотел чуть-чуть приподнять завесу, скрывающую темную сторону войны, и заглянуть туда одним глазом. Провести всесторонний анализ того, что там скрыто, мне не под силу. Для этого нужен человек, обладающий абсолютным знанием фактов и мощным интеллектом. Профессионал, а не любитель. Человек масштаба соуженицена, ибо война не менее, а может быть, более сложна, чем ГУЛАГ. В этой рукописи я решал всего лишь личные проблемы. Вернувшись с войны, израненный, контуженный и подавленный, я не смог сразу с этим справиться. В те времена не было понятия «вьетнамский синдром» или «афганский синдром», и нас не лечили психологи. Каждый спасался как мог. Один пил водочку, другой, утратив на войне моральные устои, стал бандитом. Были и такие, кто бил себя в грудь кулаками и требовал матки правды. Их быстро забирали в ГУЛАГ для лечения. Сталин хорошо знал историю и помнил, что Отечественная война 1812 года породила декабристов. Я спасался работой и работой, но когда страшные сны не давали мне жить, пытался отделаться от них, выливая невыносимую сердечную боль на бумагу. Конечно, мои записки в какой-то мере являются исповедью очень сильно испугавшегося мальчишки. Почти три десятилетия я никому не показывал эту рукопись, считая ее своим личным делом. Недавно неосторожно дал прочесть ее знакомому, это была роковая ошибка. Рукопись стала жить своей жизнью, пошла по рукам. Мне ничего не оставалось делать, как разрешить ее публикацию. И все же я считаю, что этого не следовало делать, слишком много грязи оказалось на ее страницах. Война – самое грязное и отвратительное явление человеческой деятельности, поднимающее все низменное из глубины нашего подсознания. На войне за убийство человека мы получаем награду, а не наказание. Мы можем и должны безнаказанно разрушать ценности, создаваемые человечеством столетиями, жечь, резать, взрывать. Война превращает человека в злобное животное и убивает, убивает. Самое страшное, что люди не могут жить без войны. Закончив одну, они тотчас же принимаются готовить следующую. Веками человечество сидело на пороховой бочке, а теперь пересело на атомную бомбу. Страшно подумать, что из этого получится. Одно ясно — писать мемуары будет некому. Между тем моя рукопись превращается в книгу. Не судите меня слишком строго.